Глава 16 Твиттер. Личные сообщения. Синсинер. Ты встречаешься с Тони Беннетом? Мэйнис. Русская шлюха. Анентфел. А, офигеть. Ты девушка Тони. Я обожаю твои рисунки. Ты заслужила. ЛМА. Чтоб ты сдохла. Он должен быть со мной. Уиза. Он неудачник. «Ты неудачница. Идеальная пара». И в этом духе еще не один десяток сообщений. Люди, которые читали мой блог, лайкали мои рисунки и обожали за арты по спасению, теперь по большей части ненавидели меня. Зря то не выложил то фото. Что на него нашло? То он отвечает поклонникам в Твиттере, то игнорирует их, то подбрасывает бомбу. Я перешла на его страницу. Под нашей с ним фотографией в ресторане были тысячи комментариев. Ни на один из них Тони не ответил. Отдельным постом он написал. «Никто не бывает так склонен к зависти, как люди самоуниженные». Копирайт. «О, нет. Они разорвут его на части. Что же ты делаешь, Тони?» Как назло, это совпало с выкладкой первой главы комикса. Она набрала просто рекордное количество комментариев и ретвитов. Далеко не все они были позитивные. «О, ну да». «Давай, пиарь своего парня. Тони неплохо устроился. Бесплатная реклама. Рисуй, не рисуй, а карьера его глохнет. Ты жалкая. И он тоже». Но среди мусора попадались и жемчужины. Возможно, их было не так уж и мало, но у меня перед глазами стояло только сообщение с пожеланием сдохнуть, и я плохо соображала. Тем, кто желал нам счастья и удачи, не повезло. Их голос не мог заглушить вопли ненависти. «Отстаньте от Джулс!» «Вы что, не видите? Она старается для Тони». «Не обращай внимания, ты чудесный художник. Я с тобой с самого начала и останусь до конца. Пожалуйста, продолжай рисовать, несмотря ни на что». Нет, этого было недостаточно, чтобы я успокоилась. Впервые в жизни я испытала жгучее, почти яростное желание все удалить и больше никогда не заходить в Твиттер. Я так и сидела перед ноутбуком, прокручивая сообщения, то гневные, то одобрительные, то нейтральные. Наш роман прямо на моих глазах превращался то в сказку об истинной любви, то в похабную историю, в которой либо Тони использовал меня, либо я его. Как вошел Тони, я не заметил. Он обнял меня и быстро чмокнул в ухо. «Чем занимаешься? Я тебя зову, зову. Надо выезжать». «Да так, ничем», — ответила я, не глядя на него. «А, читаешь. Обалдеть, правда?» Упоминание моего имени за последнюю неделю увеличилось в несколько раз. Я посмотрела на него, не понимая, о чем он говорит. Нас смешивают с грязью, а он... рад? Ну что ты? Расстроилась, да? Он явно был в приподнятом настроении. Это часть платы за известность. Привыкай. За последние два дня не меньше ста человек пожелали мне смерти и поломать руки или ноги. Я не просто расстроилась, Тони. Не обращай внимания. Это зависть. Ты оторвала лакомый кусочек. Он притянул меня к себе для поцелуя, но я вывернулась. Скажи честно, тебя не пугают эти выпады в наш адрес? Нет. Но это ведь нездорово. Это отвратительно, если на то пошло. Я... я так просто не могу. Усевшись на кровати, я спрятала лицо в ладонях. На меня то и дело накатывал ужас. Я пыталась убедить себя, что эти люди ничего мне не смогут сделать. Немного отпускала. Но потом страх накрывал снова. «Эй, Джулс!» Тони присел рядом со мной. «Все будет хорошо. Если мы с тобой вызвали такой интерес, это значит, что она нас знают, и мы с тобой кто?» «Пара?» Он рассмеялся. «Не просто пара. Мы с тобой селебрити!» Я нахмурилась. «Разве селебрити — это не те, чье белье полощут в желтой прессе? И как это может быть чем-то хорошим? Нет, смутно я догадывалась, что тем, кто находится на волне известности и хайпа, шумихи вокруг их личностей, могут поступать выгодные предложения о сотрудничестве. Но почему-то я сильно сомневалась, что так то не пробьет себе дорогу в крупные студии. Скорее, его позовут на рекламу сексуального аромата для мужчин. Ну все, хватит забивать себе голову. Нам пора. Ты ведь готова? Да. Иди в машину. «Я сейчас». Тони взял мою сумку и вышел. А я воспользовалась минутой, чтобы освежить лицо. Глядя в зеркало, я пыталась убедить себя, что все эти угрозы ничего не значат. Эти люди не доберутся до меня. К тому же сейчас мне предстояло испытание пострашнее. Мы ехали знакомиться с родителями Тони. «Нервничаешь!» Мы с Тони ехали по автостраде Санта-Ана, сильно напоминавшей бы мне МКАД, если бы не пальмы и отсутствие кочек и выбоин. «Немного». «Всё будет хорошо. Мама и папа — добрейшие люди. Ты им понравишься». «Просто... Это же знакомство с родителями. Значит, у нас и правда все серьезно? Я вглядывалась в его лицо, как всегда пытаясь хоть что-то считать, но безуспешно. «Конечно, серьезно, глупышка», засмеялся он, бросив на меня беглый взгляд. «Ты же моя русская девчонка». «Почему?» Почему я не могла до конца поверить в происходящее? Почему мне все это казалось ненастоящим? Ведь вот он, Тони, прямо рядом со мной. Я могу положить руку на его колено. Я могу погладить его по щеке, заработав быстрый поцелуй в ладонь. Я могу попросить его остановить машину под благовидным предлогом, чтобы поцеловать у всех на виду. И все же, Тони был все так же далек от меня, как и когда я только приехала в Лос-Анджелес. «А что, если они будут против нас?» «Не будут», — возразил он как-то чересчур уверенно. Я вспомнила Марка, который честно признался мне, что был настроен скептически. Я спрятала ладони между коленей и отвернулась, уставившись на проносящиеся мимо нас в солнечном свете пальмы. «Эй, Джулс!» — позвал меня Тони и потрепал по щеке. «Не волнуйся, я с тобой, даже если они будут против. Хорошо?» «Да». Мы свернули к океану, и я тут же позабыла все свои волнения. «Ого!» — воскликнула я и рассмеялась, вскинув руки вверх. Ветер взбивал мне волосы, но я не могла сдерживать восторга. Тони, глядя на меня, тоже засмеялся. И это был короткий момент веры, что вместе мы преодолеем всё. Когда мы добрались до двухэтажного дома на окраине Сан-Диего, Марк и Эрика уже были на месте. Именно Эрика первая встретила меня на пороге дома, вытирая руки о фартук. «Наконец-то! Мы вас уже заждались!» «Мы сделали небольшую остановку. Джулс хотела посмотреть на окрестности». «Просто преступление проехать мимо», — объяснила я. «В Москве ничего подобного я не увижу». «А кто тут у нас?» — раздался низковатый женский голос. «Мининьо!» Невысокая женщина с круглыми щечками и аккуратной стрижкой каре и челкой выбежала нам навстречу. Она расцеловала Тони, а потом посмотрела на меня. Может, мне это только показалось, но ее улыбка стала чуть менее искренней, а движения более аккуратными. Она пожала мне руку, приговаривая. «Очень приятно познакомиться. Очень приятно». На пороге дома я заметила высокого подтянутого мужчину с ярко-голубыми глазами. Теперь ясно, от кого их унаследовали Тони и Марк. В тонком блейзере и светлых брюках. Когда он подошел ближе, я едва не ослепла от белизны его зубов. Как потом объяснял Тони, по мнению его отца, лучшая реклама его услуг — это его собственные зубы. Что ж, жили они, явно не бедствуя. Так что смею полагать, что на своем стоматологическом кабинете мистер Беннет зарабатывал и правда прилично. Он улыбался мне шире, чем его жена, но, возможно, это было лишь следствием его профессии. Мария, мама Тони и Марка, повела всех в дом. «Ма, не стоило так суетиться», — сказал Тони, увидев стол ломящийся от блюд. «О, я и не суетилась. Садитесь, садитесь. Так, Марк, Эрика, вот сюда. А ты, Медульча, иди ко мне. И девушку свою сюда тоже. Так? Хорошо. У меня было впечатление, что Мария волнуется больше, чем я». Она что-то беспрестанно говорила, бегала от стола до кухни и обратно, пока Хавьер, мистер Беннет, настоял, чтобы я обращалась к нему по имени. Распрашивался сыновей о том, как у них дела. Я с ужасом поняла, что забыла подарок в машине и не знала, как исправить положение. «Так чем ты занимаешься, Джулс?» — спросил меня Хавьер после того, как Марк и Тони отчитались о своих успехах, не вдаваясь в подробности. «Я работала в маркетинге до того, как приехала сюда. «Джулс — художница». «А так можно?» — художник и маркетолог в одном лице. С сомнением покосилась на меня Мария. «Рисование — это хобби», — улыбнулась я. «Так мы и познакомились с Тони». Я посмотрела на него, ища поддержки, но он лишь сдержанно кивнул. «То есть ты ищешь здесь работу в маркетинге?» — продолжил Хавьер. э э я пока не ищу работу». Под его взглядом я вжалась в стул. Почему-то за столом воцарилась тишина. «Джулс рисует на заказ», — поспешил вмешаться Тони. «И много можно так заработать?» Я беспомощно подняла глаза на Тони, но спас меня, как ни странно, Марк. Студия, с которой работал Тони, предложила Джулс посотрудничать. Художники-мультипликаторы зарабатывают около 4000 долларов в месяц. Я подавилась соком. «Простите?» Марк протянул мне салфетку. Я не думала о цифрах, во-первых. Во-вторых, никаких конкретных предложений мне так и не поступило. В-третьих, у меня не было разрешения на работу. Вообще, для человека, который хотел бы остаться рядом с мужчиной мечты в городе грез, я крайне мало заботилась о том, как это сделать юридически. Мне казалось, что это само собой как-то решится. «Как тебе Лос-Анджелес?» — подала голос Мария, переводя разговор в безопасное русло. «Очень большой. Много солнца». Мне нравится океан». «Пятьдесят тысяч в год? Это неплохо», — донесся голос Хавьера. «Пап», — предостерегающе обратился к нему Тони. «Нет, а что такого? Надо думать о будущем. Вы пока еще очень молоды, но ты достиг слишком много, чтобы это растерять только потому, что тебе захотелось экзотики». «Хавьер!» — одновременно воскликнули Эрика и Мария. Я растерянно переводила взгляд с одного на другого из собравшихся. «Мне кажется, самое время для горячего». Мария вскочила. «Дорогой, ты мне не поможешь?» Она многозначительно посмотрела на мужа, и Хавьер, приговаривая «Не понимаю, что я такого сказал?» отправился вслед за ней. Я поочерёдно посмотрела на Тони, Марка и Эрику. И как раз последняя из них первая пришла в чувство. «Не обращай внимания, милая. Хавьер всегда был таким. Когда мы с Марком только начали встречаться, Он тоже спрашивал, много ли зарабатывают костюмерши. Когда я объяснила, что я художник по гриму и не занимаюсь костюмами, он сказал, что это не важно. Всё равно мой удел — подносить кофе более важным людям. Отец не интересуется кино. А все, что о нем знает, — лишь его домыслы, полные стереотипов из позапрошлого века. Поддержал жену Марк. Я посмотрела на Тони, но он молчал. Значило ли это, что он согласен с отцом? Значило ли это, что он думает, будто совершает ошибку? Я не успела узнать, потому что Мария торжественно внесла куриный пирог. Хавьер уселся на свое место, потирая в предвкушении руки. И хотя пирог пах просто восхитительно, а ужин только начался, аппетит у меня пропал. Я ковырялась вилкой в тарелке отвечала на вопросы, которые задавала мне Мария. Но как только стала приличным, извинилась и вышла во двор. Не знаю, сколько я простояла на улице, рассматривая идеально подстриженный газон и не менее идеальную вылизанную улицу с аккуратно припаркованными автомобилями, деревьями и соседскими веселящимися детишками. «Джулс?» Я обернулась. Это был Марк. «Мы хотим поиграть в Диксит. Пойдешь? «Да, сейчас», — ответила я, поздновато сообразив, что я понятия не имею, что такое Диксит. «Слушай, ты правда не должна забивать себе голову. «Папа у нас со своими тараканами. А мама просто хочет, чтобы мы были счастливы. Они волнуются». «Да, я понимаю». Это было очень похоже на реакцию моих родителей. Они ведь тоже не были в восторге. Возможно, если бы ужин состоялся у них, то все прошло бы еще хуже. «Ты ведь знаешь, что дорога Тони. А значит, его никто не собьёт с пути. Он тот еще осел. Я фыркнула, и Марк улыбнулся. Как так выходило, что в неудачные минуты именно у него находились для меня слова утешения? «Часто тебе приходится подрабатывать психологом своих клиентов?» «Постоянно», — смеясь признался он. Идем. Тони пригрел для тебя местечко на диване». Остаток вечера, как ни странно, прошёл легко и весело. Никто не задавал неловких вопросов. Мы играли и смеялись. Время от времени я ловила на себе сочувствующий взгляд Эрики и взволнованный Марии. С Тони мы не разговаривали совсем, если это не касалось игры, пока не отправились в приготовленную для нас комнату. Марк и Эрика уехали в гостиницу. Наверное, и нам стоило так поступить. Но Мария так настаивала, что мы остались. Она приготовила нам старую спальню Тони, заново отремонтированную, но сохранившую его награды и кубки за игру в футбол и участие в театральном школьном клубе. Он по-прежнему молчал, стягивая с себя джинсы, и тогда я заговорила первой. «Ты считаешь, что я приехала сюда в погоне за деньгами?» Слова дались мне с трудом. Я верила, что у нас в Тони есть чувство друг к другу. Он звал меня сюда. Но сейчас я начинала думать, что только выдумала это. «Нет, конечно, нет». «Но твоя семья так считает». Он замялся, и это было лучшим ответом. «Ты с ними согласен?» «Нет», — снова ответил он. «Но ты хочешь, чтобы я начала работать? Ты хочешь, чтобы я не сидела у тебя на шее?» Я правильно тебя поняла? Я дорого обхожусь тебе. Джулс, не начинай. Он поднялся с кровати и подошел ко мне. Что не начинать? Я теряла контроль над собой. Прошло всего два месяца. Я бросаю все. Я лечу к тебе, потому что люблю тебя. А ты... ты... Напряжение последних недель навалилось, и я сорвалась. Горячие слезы потекли по щекам, и я отвернулась, утирая их тыльной стороной ладони. «О, Боже, я только что сказала, что люблю его. Сказала, что люблю. А он, кажется, даже не заметил этого. Я почувствовала его руки на своих плечах, а потом он прижал меня к себе и стал покачиваться из стороны в сторону, убаюкивая. Я беззвучно плакала, кусая губы. Я сказала, что люблю его. Я любила его так долго, то не молчал и только прижимал меня к себе. Я верю, что у тебя нет никакого злого умысла. Начал он, и мое сердце покатилось вниз по лестнице в бездну разочарования. И мне несложно выделять тебе определенную сумму на покупки. Просто меня немногие могут понять. Я так рано стал жить с девушкой, которую знаю всего пару месяцев. Семья меня осуждает, друзья не понимают. Даже Марку нужно было время, чтобы привыкнуть, а мы с ним близки. Он знал о тебе задолго до твоего приезда. Я удивленно распахнула глаза. Кажется, даже слезы течь перестали. Правда? Ему нравились твои фонарты по спасению. И все же. Я за практичность. Дом, машина, страховые взносы, продукты, походы в рестораны и клубы, твои наряды. Это все деньги. Нет, я не требую, чтобы ты устроилась на нелегальную работу по стрижке газонов. Просто мне хотелось бы знать, что ты не будешь расточительно. Расточительно? Но я же ни копейки у него не попросила. Я ничего не выпрашивала. Сама расплачивалась за такси и свои покупки, если не считать нескольких подарков от него и пары платьев для выхода. Я сжала кулаки, пытаясь успокоить нарастающий комок негодования. «Хорошо. Как скажешь», — согласилась я, но все во мне протестовало, ведь я не сделала ничего плохого.